Передонов услышал за собою быстрые и смелые шаги по мосткам. Испуганно оглянулся. Крамаренко поравнялся с ним и смотрел на него горящими глазами решительно и злобно. Бледный, тонкий, как маленький дикарь, готовый броситься на врага. Этот взгляд пугал Передонова. «А вдруг укусит?» — подумал он. «Пошел поскорее». Крамаренко не отставал. Пошел потише, и Крамаренко замедлил шаги. Передонов остановился и сердито сказал, «Чего толкаешься, черныш драный? Вот сейчас к отцу отведу!» Крамаренко тоже остановился, все продолжая смотреть на Передонова. Теперь они стали один против другого на шатких мостках пустынной улицы у серого, безучастного, «Ко всему живому забора!» Крамаренко весь дрожа, шипящим голосом сказал «Подлец!» Усмехнулся, повернулся, чтобы уходить, сделал шага три, приостановился, оглянулся, повторил погромче «Этакий подлец! Гадина!» Плюнул и пошел. Передонов угрюмо посмотрел за ним и тоже отправился домой. Смутные боязливые мысли медленно чередовались в его голове. «Вершина!» — окликнула его. Она стояла за решеткою своего сада у калитки, укутанная в большой черный платок, и курила. Передонов не сразу признал вершину. В ее фигуре пригрезилось ему что-то зловещее. Черная колдунья стояла... Распускала чарующий дым, ворожила. Он плюнул, зачурался. Вершина засмеялась и спросила, «Что это вы, Ордальон Борисович?» Передонов тупо посмотрел на нее и, наконец, сказал, «А, это вы, а я вас и не узнал. Это хорошая примета, значит, я скоро буду богатой», сказала Вершина. Передонову это не понравилось». «Разбогатеть-то ему самому хотелось бы». «Ну да», — сердито сказал он. «Чего вам богатеть? Будет с вас и того, что есть». «А вот я двести тысяч выиграю», — криво улыбаясь, сказала Вершина. «Нет, это я выиграю двести тысяч», — спорил Передонов. «Я в один тираж, вы в другой», — сказала Вершина. Но это вы врёте». — грубо сказал Передонов. — Это не бывает. В одном городе два выигрыша. Говорят вам, я выиграю. Вершина заметила, что он сердится. Перестала спорить. Открыла калитку и, заманивая Передонова, сказала. — Что ж мы тут стоим? — Зайдите, пожалуйста. У нас Мурин. Имя Мурина напомнило Передонову приятное для него. — Выпивку, закуску. Он вошел.